землепроходец. Галуха хотел заснуть, как много раз засыпал прежде. В снегу, утянув руки из рукавов к телу, а голову из куколи внутрь. Ну там, проснуться, разогнать онемение, спать дальше, дожидаясь утра. Не получилось. Голуха мерз. В последние дни ему совсем плохо подавали за песни, Где взять телесную греву, когда брюхо липнет к спине, а спину вместо шубы кутает витошный зипун?» Галуха стучал зубами, ворочался, сбивался в плотный комок, обнимал себя, совал руки под мышки. Не помогало. Он вставал и топтался, волоча за собой полог, снова укладывался. Когда, наконец, удавалось забыть жестокую явь, голоса зевак выдергивали обратно. «Вась!» Сходни бросили, на берег идут. Соседям постанови, что не давал покоя корабль. Пойти что ли глянуть поближе, кого там ветром принесло? Куда спешить? Разведнеется тогда и посмотрим. Голухо пытался вспоминать старые песни, благо их в его памяти было сундуки на сундуках. Строки наплывали с готовностью, дразнили, но не давались. Уловишь одну, другие развеиваются, меркнут. Это утомляло. Песни начинали странно сплетаться. Шатры и ставят, а парус всё наготове. Как есть шальные люди неистовые? От таких подальше держись. Голова целее будет. Мыслишь, ладья дальше пойдёт. Будто в мель не останется, а вода схлынет. Вот тогда проран выкпаем. Самовица рассказ и досужих людей пересуды. В зыбком полусне проплыло лицо опасного витязя Незамайки. Обожжённое морозом, суровое, юношески улыбчивое. дикомыцкие косы, неторопливый северный выговор, а глаза... — Гляди, впрямь парус расправили. — Вот ухо парни-сорванцы, сломи головы. — Таким-то да, как нам отсельвший гордай. ручище на струнах. Яростный голос, будто от звук слышенного когда-то. Голухо вот-вот должен был догадаться. Он почти уже знал. Ай, каков! Назад в русло выскочил. В киян правит. Ну и люди. Морем сыты ветром обуты. А те-то при шатрах мстится или впрямь с нами поставили? Да ну. Воеводы с дружинами пеши приходят. — А на знамени что? — Снег застит, не видно. — Вроде камень, дяденька. Палка при нём. — Погодь. — Самому тебе палку, меч там! Эти и другие слова тянулись над голухой сквозь мутное забытьё. Снежными струями, ветровым посвистом. Потом вдруг обрели весомость и... Галуха рывком сел. — Камень! Скала и меч! Скала и меч! Родовой щит красных бояр-нарагонов. Галуха забился внутри обширного зипуна, продевая руки в залубеневшие рукава. Тропливо встал. Над устьем понемногу светало. Ветер еще рвал растяжки палаток, хотя уже не грозил их повалить. Святынь по-прежнему бушевала, но ильмень снова стал озером. Гриева, прежде скрытая под сожженным слоем воды, помалу выпячивала каменистый хребет. Быстро свадебка отшумела. То не свадебка, так, пустосват приходил. Не ложе брачная поцелуй заугольный. У берега поймы стояли шатры смелых. И на ветру билось гордое знамя, такие ставят воеводы Левобережья, и бояре Андархайн, потомки древних воителей. Галуха напряг зрение, но зоркости не хватило, снег высек слезы из глаз. «Нарагон! Болт-Нарагон!» Тусклый уголек надежды вспыхнул пожаром, быть может, погибельным. Голуху затрясло. Он судорожно, руками без рукавиц, не чуя холода, выдрало снег олык, впрягся, стронул и поволок санки. «Ах, да рукой мах! Болт не югвин! Болт вспомнит!» «Узнает!» «То есть Голуха такого даже не думал!» Не прикидывал, не гадал, не взвешивал. Как памятной ночью перед сражением, разуму больше не было веры. Он просто бежал, загребая снег, пытаясь верить в спасение. И, кажется, тихо подвывал на бегу. У шатров, кутаясь в толстые плащи, прохаживалась стража. Боярские рынды издалека заметили голуху, вышли навстречу. «Тебе чего?» У них были тёмные, дублённые лица людей, крепко забывших, как жить на одном месте, вечер за вечером возвращаясь под кров. Они держали наготове совсем не игрушечные бердыши, хотя о белых кафтанах, поди, слыхом не слыхали. Галуха остановился, тяжело отдуваясь, и по свойству опытного игреца увидел себя их глазами. «Нищий конючка! Изверженец!» «Искатель заступ и справедливо, по сути!» Возвращая дыхание, он проквахтал. «Господину вашему иду послужить!» Стражи засмеялись. Старший был неимоверно широк, кожа отливала медью, из-под бровей зорко щурились голубые глаза. «Такому, как ты, наш господин, поганое судно верить погнушается!» Он говорил по-андарски, довольно чисто, но чужеземный призвук резал тонкое ухо. «Не просить, только не просить!» Галуха качнулся над погибельной бездной. Все последние дни он так явственно ощущал ее под ногами, что вместо отчаяния исполнился вдохновение. «Прежде бывало, государь болт Болтнарагон не гнушался моим песням внимать!» Голос прозвучал противно, тонко, зато слышно. «Вообще-то государями честят высших праведных!» и тех, кто властен в жизни и смерти». Галуха понял, что угадал, когда из большого шатра лениво отозвались. «Что там, Борво?» Могучий рында хмыкнул через плечо. «Лохмотник, до твоего высокоимёнства пришёл!» Сердце голухи снова ухнуло в пятки. «Вот сейчас прозвучит, гони в шею!» «И тогда всё, совсем всё!» но в шатре заворчали, завозились, и наружу вышел красный боярин. Голуха его сразу узнал. Болт запустил бороду, обзавелся шрамом с олба скулу, да и одет был не по столичному, но, вне сомнения, это был он. Голуха сорвал куколь. Холопский бухнулся на оба колена. Болт вправду не югвин. Прежде был падок на почет, и ныне таков. Назвали государем, в снегопад вышел покрасоваться. Боярин брезгливо оглядел заплаты на согбенной спине. «Неужто прибыл знатный гонец, отреженный оказать мне прием?» Галуха отважился чуть приподнять голову, не сглазить бы. «Сей скромный слуга далек от замыслов трона. Он лишь поет о деяниях, возвышающих Андерхайну». Когда пришел твой корабль, я тотчас подумал, вот, седлает бурю бесстрашный болт на рагон. Вот наследник чести и славы, чей подвиг взывает к высотам красного склада. Господин, перед тобой простёрся Галуха, певец во имя справедливый, наказующий милостью ее, занесенный в это гиблое место. На последних словах голос все-таки дрогнул. Голуха! Болт нахмурился, припоминая. Затем поманил телохранителя. И Игреца накормить и дать одежду, какая моему окольному подобает. Соскучился я по доброй гудьбе».